Часы показывали четверть восьмого. Рохан старался идти большими равномерными шагами, но не слишком быстро, так как при любых условиях расход кислорода увеличивался. Он надел компас на запястье, чтобы не сбиться с нужного направления, однако ему пришлось несколько раз обходить трещины с совершенно вертикальными краями. Сила тяжести на Регесе была значительно меньше, чем на Земле. Это давало относительную свободу движения даже в такой тяжелой местности. Солнце поднялось. Слух Рохона, привыкший к постоянному аккомпанементу всех тех звуков, которыми словно защитным барьером его окружали в прежних экспедициях машины, был теперь очень обостренным. Время от времени он слышал только ритмичное и очень ослабевшее пение зонда — Зато каждый порыв ветра, рвущегося на скальных гранях, привлекал его внимание. Ему казалось, что он слышит слабое, так хорошо запомнившееся гудение. Постепенно он вошел в ритм и мог спокойно размышлять, автоматически ступая с камня на камень. В кармане у него лежал шагомер. Он не хотел смотреть на его шкалу слишком часто, решил, что сделает это только через час. Но не выдержал и вынул похожий на часы приборчик гораздо раньше.